Глава 16. Утром во вторник, 15 апреля, Уилис и Карелла пришли в кабинет Бернса. Весь город был занят отправкой финансовых отчётов в налоговую инспекцию. Однако смерть не менее важна, чем налоги, и эти люди собрались здесь, чтобы обсудить три убийства плюс покушение на Уилиса. Так что убийств вполне могло бы быть уже 4. Там что-нибудь есть из баллистической лаборатории? спросил Бернс. Обещают дать ответ сегодня, сказал Уильямс. Было сделано 4 выстрела. Найдены 3 пули и 4 гильзы. Если это всё тот же тип, то у него весьма разностороннее дарование, сухо заметил Бернс. Или Джон ненормальный, добавил Карелл. Где в это время находился Эндикет? спросил Бернс. Дома, в кроватке, ответил Уилис. Клинг связался по пейджер с Скайзом, который, как мне стало известно, ведёт слежку за Эндикетом, и буквально через 5 минут после покушения Хейс постучал в его квартиру. Когда адвокат открыл дверь, кто был в пижаме. Так, значит, Эндикета можно вычеркнуть, заключил Бернс. А как насчёт женщины? Была дома, ответил Уиллис. На другой стороне улицы. Да. Острели али из сквера. Да. Значит, и она здесь ни причём, решил Бернс. А если только кто-нибудь из них не нанял убийцу, заметил Каралов. Кончай, Стив, вспыхнув, перебил его Уиллис. Но «Ну, такая возможность существует, сказал Бернс. Однако это маловероятно. И мне кажется, что мы потеряли наших двух подозреваемых. А надеюсь, что мы не потеряем их совсем, произнёс Уилис. Что ты хочешь этим сказать? Я бы посоветовал возобновить их охрану. Хорошо, я поговорю с Фриком. И чем скорее, тем лучше. Как я понял, ты живёшь с этой женщиной, осведомился Барнс. Тогда, сэр, И вынужден сказать вам, что был взбешён тем, что меня не поставили в известность о слежке за ней и Эндикотом. Ну да, но если бы Нет, сэр, и заявляю официальный протест. Насколько мне известно, я веду это дело, и то, что меня не поставили в известность. Хорошо, всё понятно. Однако мы думали, кто мы? Мы со Стивом. Ладно, только прошу вас В следующий раз сообщайте мне о том, что именно вы думаете, и делайте то же. "Я же сказал, что мы всё поняли", повторил Бернс. "Так что мы теперь имеем?" "Сегодня мы должны получить информацию об оружии", заговорил Карелов. "Что касается острого предмета или ножа, то мы можем только догадываться. А никотин можно получить из пестицидов или путём перегонки табаков". для этого необходимо соответствующее оборудование. Да, сэр. Которое можно достать здесь в городе. Да, сэр. И оно может оказаться у кого угодно. Да, сэр. Так с чего же нам начать, чёрт возьми? Это дело тянется уже 3 недели, а мы только собираемся начинать. Сэр, сказал Карела. То, что случилось прошлой ночью, и прекрати ты, ради бога, звать меня сэр. когда кто-нибудь из полицейских начинает называть меня сэром, мне кажется, что он не работает как следует. Простите. Карелла проглотил слово сэр, готовое сорваться с языка. Так что там насчёт прошлой ночи? О да, вчерашнего происшествия мы разрабатывали две версии: ревность и прикрытие. Кто-то уничтожает друзей. Мари Лин Холлис. ревнивый тип, отвергнутый любовник или чья-нибудь подруга. А может, всё делает по неизвестным нам причинам сама дама и пытается представить это как убийство из ревности. Однако вчера ночью кто-то пытался убить Хелла. В него не стреляло ни эта женщина, ни Энтикот. И если не принимать во внимание наёмного убийцу, я думаю, от этого предположения придётся отказаться, заметил Берн. но всё же окончательно не стоит исключать такую возможность, не согласился Карелл. Значит, остаётся убийство из ревности. Единственная проблема теперь является. Я знаю эту проблему, прервал его Барнс. Проблема в том, что у нас нет подозреваемых. Или, возможно, их наоборот слишком много. Это зависит от дамы. Как это? Снова насторожился Уилис. насколько она активна. Бернс смотрел то на одного, то на другого. «Она давно живет в этом городе?» — спросил он. «Чуть больше года», — ответил Уиллис. «Мне нужен список всех, кого она здесь знает», — распорядился Бернс. «И мужчин, и женщин. С кем у нее были романы, с кем она просто знакома». «И не только это, Пит», — прибавил Карелло. И я бы хотел знать всех, с кем ей когда-либо приходилось иметь дело, даже изредка: и её парикмахер, врач, сапожник, продавцы, весь круг её знакомых. Согласен. Ты сможешь у неё это узнать, обратился Барнс к Уилису. Постараюсь, ответил Уилис. Что значит постараюсь? Это необходимо сделать. Ай, а кем времени поговорю с фриком о возобновлении круглосуточной охраны её и Эндикота. Тебе нужна охрана. Как я понимаю, это вопрос риторический, сказал Уиلیس. Я не знаю, что это значит, буркнул Барнс. Так да или нет? Нет. Отлично. Барнс город кивнул. А теперь за работу. Всех, кого я знаю, Удивилась Мерлин. Это же нелепо. Абсолютно всех, сказал Уилис. И не имеет значения, насколько поверхностно ваше знакомство. Но я точно знаю, что работник моей химчистки никого не убивает. Ты когда-нибудь с ним ругалась? Никогда. Он никогда не жаловался на то, что не отошло пятно. Никогда. Но, ну, возможно, и было такое. Но «Вот то-то и оно», — сказал Уиллис. «Если мы имеем дело с психом, из-за пятна на юбке не убивают». «Да, ты считаешь, что это не причина. Я тоже так считаю, но для психа вполне может стать поводом к убийству. Тогда все в этом городе становятся подозреваемыми». «Ты что, знакома со всеми жителями города?» «Нет, но в этом городе все психи». А мне нужны только те, кого ты знаешь. Начни с мужчин, с которыми ты встречалась, когда только сюда приехала. Потом дай имена всех своих подруг, а также тех, кто тебя обслуживает: терапевт, гинеколог, стоматолог, старый или новый, оба твой ортодонт. У меня нет ортодонта. Твой дерматолог, твой У меня и дерматолога своего нет. Педикюрщица, адвокат, брокер «Я тебе уже называла его имя. Напиши еще раз, твой бухгалтер. Ты тоже знаешь его имя. Маклер по продаже недвижимости, продавший тебе этот дом. Я купила его у владельца. Запиши его имя тоже. Ее имя. Банкир, слесарь-сантехник, электрик, местник и зеленщик. Столер?» «Ага, ты начинаешь понимать». Нет, начинаю сходить с ума. А ничего, нам приходится ещё хуже. Мерлин вздохнула. Ну что, сделаешь? Мне понадобится целая кипа бумаги, сказала она. Сотрудник баллистической лаборатории позвонил в 3:00 того же дня. Он сообщил, что пули и гильзы свидетельствуют о том, что выстрелы были сделаны из автоматического пистолета Colt Super калибр 0.38. Потом стал объяснять Кареле то, что тот и так прекрасно знал, однако всегда давал возможность экспертам показать свою осведомлённость, что у автоматического пистолета довольно легко идентифицируются гильзы от выпущенных пуль, что в автоматическом оружии имеется множество подвижных стальных деталей, а гильза обычно делается из более мягкого металла, вроде латуни или меди. Следовательно, детали оружия всегда оставляют следы на патронах. А поскольку невозможно найти два одинаковых пистолета, то и следы, оставленные на гильзах, уникальны. Поэтому по пуле можно определить шаг нарезки ствола, направление и количество царапин и бороздок. А в купе с данными, полученными в результате изучения гильзы, можно узнать систему и марку оружия. Не нужно ли следствию еще что-нибудь? Корелло поблагодарил экспертов и взглянул на стены и часы. Чего там Уиллис тянет с этим списком? Вот это все. Мэрилин отбросила карандаш. У меня даже пальцы свело. Уиллис с любопытством взглянул на список. Ну и что скажешь? Где-то около шестидесяти. 60... «Я думал, будет сто шестьдесят». Он подошел к ней и поцеловал в макушку. «Спасибо». «Да надо», — ответила она, без проблем. «Мне надо вернуться на работу. Я позвоню тебе попозже, и мы решим, что будем делать вечером. Хорошо? У нас будет компания. Тебя собираются охранять». «О, потрясающе!» — сказала она, закатывая глаза. «Откак?» Он направился к двери. "Хэл", тихо окликнула она. "Но да. Ты действительно думаешь, что кто-то мог на тебя обидеться? Конечно, исключено". Он взглянул на неё и спросил: "В чём дело?" "Да ни в чём", пожала она плечами. Он подошёл к ней поближе. "Ты знаешь, кто бы это мог быть?" "Нет. То есть я хочу сказать, что это может быть кто угодно". Ну, например, пятно на блузке, так? Или что-нибудь посерьёзнее? Он внимательно смотрел на неё. Их глаза встретились. "Хел", сказала она. "Предположим, предположим, очень давно я сделала что-то такое. Может быть, кто-то узнал об этом и и пытается отомстить". "Что ты сделала?" нетерпеливо спросил он. "Я же сказала, предположим, Хорошо, предположим, что ты что-то такое сделала. Например. Ну, например, если если кто-нибудь узнал бы об этом, то, возможно, возможно, он мог бы меня прикончить или моих друзей. А может быть, это что-то вроде предупреждения, понимаешь? Им нужна я, понимаешь? Но кто Мерлин? Кто собирается прикончить тебя? Я знала очень много плохих парней, Хэл. Ты говоришь о сутенёрах, думаешь, за тобой гоняется серт, за то, что ты сбежала от него в Хилстоне. Нет, нет. Он отпустил меня с миром, я же говорила тебе. А кто тогда этот бродяга из Лос-Анджелеса? Так это было 100 лет назад. Нет, не он, но но возможно кто-нибудь из Буэнос-Айреса. Идальга, тот, который выкупил тебя из мексиканской тюрьмы? Нет, и не он тоже. Но возможно, а может быть, кто-то в Буэнос-Айресе считает, что я Мерлин что-то сделала? Ничего. Я только говорил, что может быть, кто-то там считает, что я что-то сделала. Кто именно и почему он должен так считать? Ну, людям приходят в голову самые разные фантазии. Каким людям? Ну, людям вообще. Ведь в жизни встречаешь множество людей. У Идальго была масса друзей. Идальго тебя отпустил. Он дал тебе паспорт и отпустил. Почему же кто-то из его друзей? Но ведь приходят же людям в голову разные фантазии. Какие фантазии? Ты же знаешь, что за народ испанцы. Нет, я не знаю, что они за народ. Расскажи мне. Они просто помешаны на своей мжествености, братья по крови, месть, ну и прочее такая ерунда. Месть? За что? За то, что они кого-то в чём-то подозревают? Мэрилин, скажи мне ради бога, что ты сделала? Она долго молчала. Я тебя потеряю. Я это знаю. Шорт возьми, но если кто-то охотится за тобой, и Дальга не отдавал мне мой паспорт, сказала Мэрилин. Я сама взяла его. Ты? Ты я его выкрала. И это всё, с облегчением произнёс Уилис. Ах ты, моя лапочка. Нет, это не всё. Он сел рядом с ней. Хорошо, сказал он. Я хочу узнать всё.